Глава девятнадцатая Вечер уже давно закрашивал горизонт лучами закатного солнца, тонущего в собирающихся тучах, а в кабинете всё ещё кипела работа, и никто не собирался по домам. Глафира периодически отрывала взгляд от материалов дела, обводила коллег красными от напряжения глазами и снова с головой ныряла в душераздирающие подробности и описание мест происшествий и трупов, выискивая малейшие детали, которые могли бы помочь. Мрачный Латунин, полчаса ругавшийся с кем-то по телефону, брякнул мобильником о стол, телефон обиженно крякнул, упал на пол и разлетелся на запчасти. Бывший и так не в настроении Рома просто взвыл от отчаяния и, собрав осколки, изрёк. Я пошёл за новым телефоном. Он остановился и задумался. «Интересно, а мне, по удостоверению, кредит дадут? А то я паспорт дома забыл». Безгляков поднял на него глаза и произнёс. «Рома, сходи в вещдуке, откопай там какой-нибудь мобильник и временно арендуй». Некогда ждать, пока ты шопингом будешь заниматься. Хорошо, я возьму тот, на котором побольше мозгового вещества и кровища, зло ляпнул Латунин и вышел. Ха-ха, смешно, проговорил Стас. Позвоните кто-нибудь Журавлёву, пусть ещё пицца принесёт. Дверь открылась и вошёл Погорелов. «Нет у них никакой собственности, кроме квартиры», — гаркнул он, трэш какой-то. Я ещё раз смотался к соседям, про них вообще мало кто чего существенного знает, только всплески эмоций, что Митя дюже хороший. И там помог, и сям помог. В квартире Толстикова ещё раз всё облазал. Нет ничего. Через минуту вошёл заметно повеселевший Латунин и, посмотрев на погорелого сказал... — Серёга, там вещественными доказательствами теперь заведует новая дама. Так вот она сказала, что ты в прошлый раз стырил одну из карт с другого дела. Следователь Митрофанов очень гневался и просил передать, что накатает на тебя жалобу. — А которая с другого дела? — нахмурился Погорелов. — Иди к Митрофанову и спроси. Они там что-то долго вычисляли по координатам, а ты сбил, так сказать, весь творческий настрой. Ну ладно, сейчас отнесу, — пожал плечами Погорелов. Пусть выбирает, которая его. Сергей двинулся снимать карты, как вдруг Глаша сорвалась с места с громким криком «Стоять!». Девушка встала спиной к картам, вытянула вперёд руки и замерла. Она сосредоточенно думала и молчала. «По-моему, Глафира Константиновна немного не в себе», — тихо произнёс Латунин. «Коробку!» — сказала Глаша, не обращая внимания на их слова. Безгляков встал со своего места и подал Глафире картонку, где лежали вещи Альбины Кузякиной. Глаша высыпала на стол скудный скарб и внимательно смотрела на него. «Глаша, если ты выскажешь свои мысли, то, наверное, мы сможем помочь». «Карты, координаты», — произнесла она. «Ёмко», — заметил Визгляков. «Посмотрите внимательно», — она потыкала в сторону стены. «И ещё мне Светлана, это врач-нарколог, сказала, что Аля с матерью и бабушкой хотели уехать в деревню жить, причём без отца. Значит, он автоматически сейчас переходит в группу к Мите. Женщины их боялись». Визгляков присел на стол. «Ну, развивай мысль». «Но так значит, у них дом в деревне был», — сказал Погорелов. «Погоди», — махнул рукой Стас, — «дальше Глафира». А у Глаши бешено стучал мозг. Ей казалось, что она слышит его удары о черепную коробку и то, с каким оглушающим звуком пытается пробиться мысль. «Не знаю». У девушки опустились плечи, и она расстроенно села на стул. Я понимаю, что со стороны выгляжу странно, но в голове вдруг всё сложилось в яркую картинку, а объяснить не могу. Ты права в том, что не запираешься. Помнишь, как в москва слезам не верят, когда главная героиня говорит «Ну а если я ляпну что-то?» А вторая отвечает «А ты ляпай, но ляпай уверена «Это фильм или книга?» — спросил Латунин. «Это потерянное поколение». Со вздохом ответил Визгляков. В коридоре послышались голоса, и скоро обладатель высокого баритона оказался в кабинете. «Мужики, мне казалось, что я ясно дал понять, что ваша безалаберность мешает мне работать», сказал следователь Митрофанов. «У меня статистика по глухарям не закрыта, а мне всё обратно в архив отправлять. Уже неделю делаю сводку, а тут вы блезли а мне опись надо доделать. «Нефиг разбрасываться», — сказал Визгляков. «Нет, это как? Ваши опера не могут отличить свои вещь доки от чужих. Это же как надо работать? Вы пьяные все здесь, что ли?» Пытаясь раздуть скандал, проговорил Митрофанов. «Иди забирай», — Стас ткнул пальцем в сторону висящих карт. Митрофанов презрительно хмыкнул и подошёл к доске, на которой были прикреплены топографические карты. «Ну, которая моя?» — спросил нервный следователь. «В смысле возрился на него Визгляков?» «Ты же, наверное, должен знать, как выглядят твои вещдоки». «Да они все одинаковые!» Прибавив в конце фразы смачное ругательство, проговорил Митрофанов. «Вот именно!» — прогремел Визгляков. «Как он мог отличить? А если там бардак, и все валяется вперемешку, то какой с нас спрос?» «Вы себя-то сейчас слышите?» — спросила Глаша. «Что тебе?» — одновременно крикнули Стас и Митрофанов. «Карты одинаковые», — сказала Глафира. «Да таких сотни печатают, и что?» — сказал Визгляков и, посмотрел на значки на поверхности глянцевых листов, продолжил. Но не у всех одинаковые пометки. — Вот именно. Поэтому Серёжа и перепутал, — проговорила Глаша. Что там за дело было и когда? — нахмурился Визгляков, глядя на Митрофанова. — Да бабку в лесу завалили. Это было одиннадцать лет назад. Следователь задумался. Причина смерти, он раскрыл дело, удар тупым предметом. Следов сексуального насилия не было. Но про грабеж ничего не скажу, при ней корзинка была. Он поводил глазами по строчкам. А, и кошелек с мелочью. Ну и карта это недалеко валялась. её или нет, было непонятно, но наши взяли». «А двенадцать лет назад Толстиков встретился с Симпарином», — проговорила Глафира. «А десять лет назад началась серия». «Ну, карта, скорее всего, Толстикова. Но убийство женщины не подходят под нашу серию. Её, как Кузякина, убили», — задумался Визгляков. «Но их же двое», — сказала Глаша. «Оба служили». Симпарин говорил, что Толстиков сильно переживает, что пришлось оставить армию. А я вот сейчас думаю, не про себя ли он говорил, если учесть, что одну жертву и двух пропавших девушек объединяет то, что они расстались с молодыми людьми, которые вернулись из армии. Точнее, у Ковриковой он только ушёл на службу, но тем не менее. «Я ничего не понял». сказал Митрофанов. «Я карту могу забрать?» «Нет», — выдохнул Визгляков. «Мы снимем с тебя тяжелый груз висяка. Переоформляй дело к нам». «Конечно. Легко на чужом горбу выезжать», — фыркнул Митрофанов и вышел, хлопнув дверью. Но все присутствующие в кабинете были настолько заняты вновь открывшимися обстоятельствами, что даже не обратили внимания на праведный гнев коллеги. «Нужно съездить к родственникам жертвы», — резюмировал Визгляков. «Ну и будем выяснять, что они все-таки искали. Пометки, что на той карте, что на остальных, одинаковые». Кирилл уже второй день мотался с места на место, пытаясь понять, откуда же берет начало жизненный путь Маргариты Веселовой. На первом адресе, где девушка была зарегистрирована, конечно, она не проживала и даже никогда не появлялась. Но зато он нашел точку, откуда ее можно было начать искать. Однако скоро его передвижения по городу стали напоминать заячьи следы на снегу. Он передвигался от одного возможного места обитания Веселовой к другому, и нигде ему не могли сказать точно, бывала она здесь или нет. И даже его перетряхивание интернета не дало нужных результатов, но, наконец, удача сжалилась над молодым следователем и его настойчивостью. Он в сотый раз показывал в очередной квартире фотографию Маргариты, добытую в архиве паспортного стола, но объяснял, что она старше и теперь не блондинка с короткой стрижкой. «Вы Ритку ищете что ли?» — нахмурилась дородная женщина, стоящая в дверях в переднике поверх халата и с перекинутым через плечо полотенцем. «Да, Кирилл даже замер от неожиданности. А вы её знаете? Ну, конечно. Это жена моего сына. Правда, бывшая и гражданская. Они не регистрировались». Женщина сделала шаг на площадку, достала из кармана халата мятую пачку с папиросами, чиркнула зажигалкой и глубоко затянулась едким дымом. «Ой, погодите, дверь в квартиру прикрою, а то затянет, кот опять чихать начнёт!» Она закрыла дверь и развернулась к Кириллу. «А когда она с вашим сыном разошлась?» «Как он умер, так и разошлась. Два года назад». Простите, Кирилл помолчал, но мне нужно всё о ней знать. Есть подозрение, что она удерживает ребёнка. Мы не можем её найти. Это может. У Ритки был особый, холодный блеск в глазах. Она как струна была. Расчётливая, жёсткая, при этом выглядела как подросток. Не знаю, что мой ребёнок в ней нашёл, но факт остаётся фактом. Она помолчала. И если бы его бог по болезни не прибрал, то она бы его точно до могилы довела. И, честно, я не знаю, что она в нём нашла. Коля болезненный всегда был. Умный, конечно, сообразительный, но сердце больное. Жили они отдельно на квартире бабушки. «А сейчас эта квартира ваша?» «Она не может быть там». У Кирилла появилась слабая надежда. «Нет, я её продала в прошлом году». Она вздохнула. Я ему сразу говорила, «Не связывайся, сынок, с детдомовкой». «А она из детского дома?» Спросил Кирилл. «Да, из Ленобласти. Очень не любила об этом говорить». «Странно. Я все документы поднял. У меня нет записи об этом». «А не знаете, из какого?» Кирилл посмотрел на женщину. «Да, конечно, знаю. Я всё про неё узнала». Съездила даже к директору детского дома. Женщина помахала рукой, отгоняя папиросный дым. Коля мой так в неё вцепился, что я поняла это серьёзно. Хотя, может, она ему пару лет жизни добавила. Такая вот любовь. Уронила женщина слова. Сейчас адрес принесу. Но та директриса уже умерла, а новая вряд ли что-то знает. Женщина открыла дверь. «Да вы проходите, я вас чаем напою и расскажу всё». Кирилл зашёл в чисто прибранную кухню, присел за стол, и возле него сразу материализовался кот, который стал пристально наблюдать за гостем. «Коля, когда умер, я этого на кладбище подобрала». Хозяйка квартиры кивнула на кота. «Слышу, вроде плачет кто-то. Прошлась никого». А он за мусорным баком сидит и орёт. Мокрый, трясётся весь. Но я его в тряпку завернула, в сумку положила, и с тех пор он у меня и живёт. Женщина поставила на стол коробку с чайными пакетиками, плошку с печеньем и сахарницу. А Рита попала в детский дом с рождения. Мать её на зоне родила и сразу отказалась. но ну, вроде как, хотела девочке жизни другой. Это мне Тамара вячеславна рассказала. Она её из дома малютки забирала. Там и поведали. А про родителей что-то можете сказать? Ну, про настоящих. Она Коле моему рассказывала, что отец у неё тоже сидел. Рита Колю любила. Всех вокруг ненавидела, меня терпела, слушала иногда. А Колю любила. Снова сбилась на историю о сыне женщина. Даже готовить училась. Так вот она ему как-то и рассказала, что нашла отца, а мать её так на зоне и умерла. А праца отца что рассказала? Не помню имени. Но он с Ярославля. С деревни иванова что ли? Нахмурилась женщина. Иванькова? Спросил Кирилл, у которого в один момент сложился в голове весь пазл. Точно! А отец её... «Кабанов Макар?» «По-моему, да». «Я всё понял, но точнее хоть что-то стало ясно». «То есть, про деда тоже знаете?» — спросила женщина. «Нет». Кирилл внимательно на неё посмотрел. Мне казалось, она хвастает и придумывает всё. «Но знаете, сама из детского дома, чего она в жизни видела?» «Да и мы с сыном жили небогато». А она утверждала, что у неё дед за границей есть и что он оставил ей большое состояние. А потом оказалось, что это правда. Она даже письмо мне показала. Просто Коле нужно было операцию делать, а где деньги взять? Квартиру мамину можно было продать, но она малоценная была. Я вся извелась, пока сумму недостающую искала. И тут Рита. Мне показывает письмо — из юридической конторы, из самой Англии. Сделала она ударение на последнем слоге. И на плотной бумаге с вензелями. Это ответ на её запрос. Её отец был законным сыном её деда, который бросил его ещё в младенчестве с матерью, а потом неожиданно стал помогать деньгами, когда этот Матвей уже взрослым стал. Она мне сказала, что дед вроде как бежал отсюда и просил политического убежища. Вот, женщина вздохнула. Короче, в письме о том говорилось, что дед ее оставил наследство. Он умер где-то года два назад, но получить его может только законная дочь Матвея. А Рита-то была незаконно рожденной. Но она сказала, что сделает все, чтобы достать это наследство. Но Коля всё равно не дождался. Он умер ночью. А Рита... Она покачала головой. И если раньше в ней хоть к нему любовь жила, она прямо как застыла вся. Принесла мне деньги на похороны, а сама не пришла. — А вы что-то помните ещё об этой ферме? Может, название? — Ой, я английского не знаю, — покачала головой женщина. — Подождите. У меня адрес остался. Она в бюро переводов входила, просила их грамотно перевести текст. Я им по её просьбе носила бумаги. Может, они знают что-то. Хозяйка квартиры ушла, а Кирилл подумал о том, что теперь причина, зачем Маргарите так нужна Аня, становится довольно понятной. Осталось выяснить, как её найти, если она не приедет в аэропорт. Ну и, конечно, ещё воз остальных вопросов. «Адрес нашла!» Женщина протянула Кириллу бумажку, где мелким почерком была написана улица и дом. «Спасибо вам большое», — сказал Кирилл. Он хотел выразить ещё какие-то слова сочувствия, но понял, что это будет лишним. Эта женщина давно приняла свою судьбу и теперь просто жила, делая чью-то жизнь лучше. Кирилл посмотрел на кота, улыбнулся его хозяйке и ушел. Галафира вызвалась сама съездить к родственникам женщины, убитой в лесу. Ей нужно было проветрить голову, потому что там уже не помещались все мысли. В деле значились номера телефонов, но они были выключены, и поэтому потребовалось лично ехать довольно далеко, а именно в район Московских ворот. Девушка вышла из управления и направилась к метро. Предстоящее лето вдыхало в город бурную жизнь. Везде пестрели яркие клумбы с водопадами розовых и голубых петуний. Чистое небо давало возможность солнцу отогреть каждый промёрзший за долгую зиму уголок. Глаша выбралась из метро и, найдя нужный дом, позвонила в домофон. На её счастье, хозяева были дома, и девушка поднялась по широкой ухоженной лестнице на нужный этаж. На пороге её встретила настороженная молодая женщина. «Здравствуйте», — сказала хозяйка квартиры, ознакомившись с корочками Глафиры и удивлённо посмотрев на неё. «Чем обязана?» «Вам что-нибудь говорит имя Устинья Олеговна Пороховая?» — спросила Глаша. «Это бабушка моя, но её убили много лет назад», — протянула барышня и обернулась на детский выкрик из квартиры. «Ой, проходите, ребёнок плачет». Глафира вошла в большую светлую квартиру с высокими потолками, словно затянутую в белый цвет. Яркими акцентами выделялись рамки для фотографий, интересные разноцветные стулья и большой аквариум с полосатыми рыбами. «Сюда, пожалуйста». Высокая девушка с длинными волосами, заплетёнными в косу, успела сменить халат на футболку и шорты и пригласила Глафиру в кухню-столовую. «Объяснитесь, пожалуйста. Только потише. Сын спит». «Вашу бабушку убили 11 лет назад в лесу. Убийство...» Так и осталось нераскрытым. «Ну да», — девушка пожала плечами. «Я так понимаю, что вам тогда было мало лет?» «Десять», — односложно ответила девушка. «Вы что-то помните о том времени?» «Я помню», — кивнула в ответ собеседница. «Я помню, что следователю было совершенно всё равно, что ему говорили мои родители». «Можете передать суть?» Глаша очень устала. Недавние события плачевно сказались на нервной системе, и сейчас внутри Глафира уже кипела злоба. Ей казалось, что люди сами не понимают, что может твориться за спокойными стенами их домов. А эта девица, казалось, намеренно издевается. А суть была в том, что мама с папой обили все пороги. Моя бабушка была краеведом, точнее, краеведом-любителем, а так она работала продавцом. но она тщательно изучала те места, где проходили военные действия. У неё была ценнейшая информация о местах сражений. И мы были уверены, что она в тот день отправилась проводить кому-то в очередной раз экскурсию. «Может, ваши родители помнят, с кем она встречалась там? Нет. А спросить их можно?» «Можно», — легко сказала девушка, — «они живут в Швеции сейчас». «Меня вы тоже застали за упаковкой чемоданов? Я уезжаю через несколько дней». Глаша выдохнула, оглядела воинственно настроенную собеседницу и сказала. «Я понимаю, что вам больно и обидно, но мы вчера совершенно случайно нашли улики и, вполне возможно, выйдем на убийцу». «А у вас всё случайно», — отмахнулась барышня. «Ну, давайте попререкаемся и потратим еще уйму драгоценного времени. Я буду перед вами плясать вежливые танцы, а вы меня также вежливо будете посылать. А преступник тем временем будет продолжать жить безнаказанно», — Глаша пожала плечами. «Так что кривляйтесь, а я пойду. Попробую обойтись бесценной помощи родственников». Глафира, пылая негодованием и досадой от того, что не смогла сдержаться, выкатилась в коридор. Но вдруг услышала тихий голос. «Да постойте вы!» Глаша уже успела натянуть кроссовки, но сейчас снова скинула их и вернулась. «Что?» «Мой папа считал, что на бабушку вышли чёрные копатели. А она знаете, какая была?» Девушка закатила глаза и на секунду закрыла лицо руками. Она там памятник, героям войны хотела открывать, деньги собирала и так далее. Но папа и попросил поспрашивать среди чёрных копателей. «Вы знаете, — Глаша вздохнула, — следователи провели очень большую работу, и слова вашего отца были услышаны». Она помолчала. «В деле есть протоколы допросов тех людей, кто мог иметь отношение к этому преступлению». «Просто, по всей видимости, вам об этом не сообщили». Глафира внимательно посмотрела на неё. «Давайте обменяемся телефонами. И я вам обещаю, что сообщу о ходе следствия». У бабушки была книжка, куда она все координаты записывала, и карта была. Вот карту при ней нашли, а записную книжку нет. «Может, это поможет вам?» Когда девушки прощались, внучка Прохоровой вдруг остановила Глашу и, подняв глаза, произнесла «Спасибо. Просто смерть бабушки была большим ударом для нашей семьи. И безумно жаль, что она не дожила до момента, когда у папы развился бизнес, и мы стали жить по-другому». Глафира просто потрепала девушку по плечу и вышла за дверь. Теперь она точно знала. что там делали Толстиков с импарином. А убили они женщину, скорее всего, потому, что были не такими уж благородными искателями, как могло показаться краеведу пороховой. Вернувшись на работу, Глаша обнаружила, что кабинет пуст. Тогда девушка достала записную книжку Али и только сейчас поняла, что её так сильно напрягало в номерах телефонов. Это были координаты, и именно поэтому... Точка отделяла первые две цифры из семи, и не было кода оператора. Когда Визгляков вошел в кабинет, он застал странную картину. Глаша бегала от стола к столу и что-то писала на отдельных листках. А по карте разбежались клейки стикеры с цифрами. «Стесняюсь спросить, что ты делаешь». «Толстиков и Симпарин были черными копателями», — воскликнула Глаша. «Я созвонилась с человеком, который занимается археологией военных лет, если можно так выразиться», — возбуждённо проговорила Глаша. «Все места, отмеченные на карте, — это места сражений». «Пороховая сделала уникальную карту». «Она очень точно всё расписала. И это...» — Глаша показала на блокнот. «Её записная книжка. И карта тоже её была...» Сделанная на заказ и с отметками особых мест. По всей видимости, Симпарин с Толстиковым как-то вышли на неё и просто отняли эту карту и записную книжку. Ну и, видимо, случайно убили, — закончила Глаша. Ну да. А потом у Симпарина лампочка в голове щёлкнула, — заметил Стас. Ведь Соболев говорил, что такое может быть. А также имела место какая-то личная трагедия. — Ведь его вполне могла девушка не дождаться из армии. А так как парень наш с особой душевной организацией, то он пошёл мстить. Ну вот, уже слабенькая рабочая версия проявляется. «Имя, кстати, такое есть. Мальва», — сказала Глаша. «Это ты о цветке, которой они малевали везде?» Скинул на неё глаза Визгляков. «Да». «Имя, думаю, редкое», — продолжил Визгляков. Давай попытаем удачу. Может быть, была какая-то жертва с таким именем во временном отрезке между смертью, пороховой и первым убийством, которое причислили к серии. «Ну да, если это только не прозвище её было», — проворчала Глаша. «Глафира Константиновна, делай запрос», — сказал Визгляков. «Сейчас нужно каждую мелочь использовать, чтобы его найти». Интересно. А её внучка сказала, что бабушка карту делала на заказ. Глаша подошла к трём картам, висевшим на стене. Вроде и не отличаются ничем. Девушка внимательно осмотрела бумажные полотна, пестрящие названиями населённых пунктов. Она водила пальцем по поверхности и вдруг застыла. «Смотрите». «На двух картах всё как положено, и типография, и так далее, а на последний — просто номер телефона». «Это как?» — удивилась она. «Мобильный?» — Стас подошёл ближе. «Да», — произнесла Глаша, набирая номер. Вскоре девушка выяснила, что обладателя приятного мужского голоса, ответившего ей, зовут Харитон, и он даже готов подъехать через полчаса, чтобы прояснить ситуацию. Вот так казалось бы. Два совершенно разных дела. Глаша сплела пальцы. Оказались тесно переплетёнными. И ведь вокруг сплошные случайности. У следователя работа такая. Замечать случайности и не верить, что совпадения бывают просто так. «Слушайте, ну хорошо», — сказала Глаша. «Но ведь мы всё видео перешерстили из магазина на складе». Глаша... У Симпарина был везде доступ, а видео заменил — и всё. У него времени на подготовку масса была. Конечно, если бы он оставался на прежней фамилии, мы бы его с тобой рассмотрели в качестве кандидатуры на подозреваемого гораздо раньше, — потянулся Визгляков. «Что там с Ярославским караваном?» «Когда приедут? Что-то не звонит никто?» Глаша метнула на него взгляд, потом вздохнула и глухо сказала. Лисицына их уже допрашивает. «Это в смысле?» «Напрягся визгляков». «Нельзя вам туда». «И так еле-еле оставили дело у нас». «Все же знают про ваше горе, а с Белобородовым выглядит всё так, что вы его неплохо приложили». Он даже пытался в амнезию играть, но его быстро вычислили. «А мне почему не сказали?» — спросил Стас. «А вы сами как думаете?» Вопросом на вопрос ответила девушка. Стоящий на столе телефон зазвонил, и Глаша быстро сняла трубку, чтобы прервать неприятный разговор. Дежурный сказал, что к ним пришли, и девушка разрешила пропустить. Через несколько минут высокий, громкоголосый мужчина, казалось, заполнил своим присутствием весь кабинет. «А, вижу, вижу!» Он наскоро поздоровался и напрямую отправился к картам. «Моя работа! Сколько лет прошло, как новенькая!» Восхищался он своим шедевром. «А? Гляньте, как сделал! Любо-дорого!» «Превосходная работа! Типографский станок тоже справился на отлично!» Съязвил безгликов показывая на соседнюю карту. «А вы зря иронизируете!» — сказал Харитон. «У меня всё чин-чинарём!» И п есть, и договор с типографией, где я работаю. Просто существуют официальные карты, а некоторые просят на заказ. Вот ко мне пришла та пожилая женщина и принесла свою записную книжку, чтобы я сделал ей карту и обязательно нанёс все координаты, где были места сражений. Она хотела подарить её музею воинской славы. Но здесь же нет координат, — покосился на него Визгляков. Нет. потому что эту карту я запорол. В самом углу немного картинка съехала. А так как карта была дорогая, и я всегда отдаю только качественную работу, я позвал её и подарил этот экземпляр, и тогда же вернул записную книжку. Но я попросил ещё немного времени. Он огорчённо вздохнул. Но она больше не появилась. И поэтому я с готовностью приехал сегодня. А что случилось? Наконец закончил свою речь Харитон. «Её убили десять лет назад», — тихо сказала Глаша. «Ой, какой ужас! А хоть известно кто?» «Почти. Ещё бы найти его», — пробормотал Стас и громче добавил. «Знаете, нам придётся оригинал временно изъять. Всё равно её родственники в Швецию уехали, а потом мы карту либо им передадим, либо вам вернём, а вы уже сами». «Вот спасибо, что сказали. А то меня прямо гложет это, что не смог заказ отдать. Она женщина такая интересная была. Мы просто очень много с ней работы провели, и она просила, чтобы я всё учёл». «Она же даже нашла несколько мест, которые не вошли в печать при переиздании карт. А мы с ней всё нашли и указали», — сказал Харитон. «Но в эту карту они не вошли». Он задумался. В типографии потоп был, и на время ремонта я весь свой скарб вывез на дачу и заказ этой женщины там. Это мне примерно два дня надо, чтобы привести её. «А по памяти можете отметить те места, которые вы с ней нашли?» — спросил Визгляков. «Конечно. Я её часто изучал. Всё думал, когда верну, может, и пройдёмся по тем местам». Через некоторое время на карте было отмечено три точки. Стас и Глаша переглянулись и, наскоро попрощавшись с картографом, стали обдумывать план действий. «Нужно спецгруппу по всем трем адресам выслать», — сказала Глаша. Визгляков на нее скептически посмотрел и проговорил. «Ага, сейчас я открою волшебную шкатулку, и оттуда выскочат спецы и побегут в разных направлениях. Глафира, опомнись, у нас есть только наметки». «Может, там и нет ничего по этим адресам, а мы будем личному составу по непроверенным данным устраивать загородную прогулку?» «Мы бюджетная организация, и деньги на такие вылазки нужно согласовывать!» «Но там же ребёнок!» «Жеребёнок, Глаша!» — гаркнул Визгляков. «Откуда ты знаешь?» «Но мне же Толстиков сказал!» Немного поумерила свой пыл девушка. — Тебе сказал наркоман, у которого была жёсткая ломка, и перед этим убили всю его семью, что у него жив внук. Причём, насколько я помню, он произнёс это как-то иносказательно, — уставился на неё Визгляков. — А ты, когда со стороны свои слова слышишь, тебя ничего не смущает? — Ну да, звучит не очень. — А что делать? — спросила Глаша. — Конкретно тебе ничего, хотя нет. приводи бумаги в порядок, сделай все описи и другую скучную, но необходимую рутину, — говорил Визгляков. — А я пойду к Скорякову. Латунин и Погорелов придут, пусть не расползаются. — А почему я вот так резко перешла в разряд канцелярской крысы? — спросила Глафера. — А ты что, адреналинщицей заделалась? Опять на передовую потянула? — обернувшись на девушку, спросил стас «Нет, но сидеть на месте тоже не выход. А мы, Глафира Константиновна, находимся на службе и не ищем выход. Мы расследуем преступление и документооборот — это одна из важнейших частей». «Статистика, знаешь ли», — Визгляков покачал головой. «Так что давай, каждый займётся своим делом». С этими словами он покинул кабинет, слегка хлопнув дверью. Глафира постояла в нерешительности некоторое время и, пожав плечами, поплелась за свой стол. Изнутри её грызли сомнения, желания действия, но умом она прекрасно понимала, что больше пользы от неё здесь. Внутренний мир Глафиры за последнее время обогатился странными чувствами. Она больше не чувствовала, что занимает чужое место — Но теперь ей хотелось всё время быть в центре. Казалось, что без помощи Глафиры могут пройти незамеченными важные события и детали. Но спорить с Визгаляковым, когда у него особое, непрошибаемое выражение лица, было невозможно. Глафира сдалась на милость победителю и стала оформлять бумаги, подшивать дела, готовиться к разбирательству по смерти подозреваемого на допросе. «Глаша». «Я Латунина и Погорелого поймал. Мы поехали по адресам. Если что, на связи!» Сунул голову в дверь и и сразу же испарился. Девушка даже не успела ничего сказать в ответ и только покачала головой. Вечер стал тихо накрапывать дождём за окнами. Глафира размяла уставшее день тело и потянулась. Можно было собираться домой. Визгляков и опера пока не проявлялись, а сидеть просто так в ожидании девушка не хотела. На телефон поступил звонок от дежурного. Он спрашивал, можно ли пропустить курьера. Глаша удивилась, сказала, что ждёт его, и вскоре молодой, вихрастый паренёк положил перед ней зелёный конверт. «Но здесь Визглякову написано», — проговорил он. «Моя фамилия польская. Давайте я вам расписку напишу, что взяла. Или приходите в следующий раз». Глафира раскрыла удостоверение. Юноша засомневался, — Но, видимо, то, что он отдаёт конверт сотруднику следствия, внушило ему доверие. Он глянул на Глашу и произнёс «Только не говорите никому». Глафира сделала движение так, словно она застёгивает на молнию губы, и ободряюще улыбнулась. «Положите ему на стол, пожалуйста», — Глафира указала на рабочее место Стаса. Когда молодой человек ушёл, Глафира пошла собирать в коробку вещи Али. чтобы успеть сдать их на склад вещдоков. Она перебирала всё, что было дорого этой погибшей девушке. И Глаше было очень печально, что от жизни человека осталась лишь горстка никому не нужного имущества, имевшая ценность только для погибшей. Глафира на секунду задержала в руке бирку, сродни которой вешают на ножку младенцу в роддоме. Повертела в руках, но вдруг остановилась. Глаша быстро набрала номер матери и спросила. «Мама, что пишут на бирке, когда младенец рождается?» «Глафира, ты беременна?» После секундной паузы спросила женщина. «Кто отец?» «Мама!» — почти прорычала Глаша. «Ну хватит! Я же серьёзно!» «Ну рост и вес! Спасибо!» Глаша бросила трубку и выписала цифры, которые были на бирке. Глафера лихорадочно бегала по карте глазами, потом сорвала её, бросила на стол и вскоре увидела, что перекрестье координат, отмеченных на единственные вещи, что осталось у Али от ребёнка, указывает на крохотный остров. Причем остров этот был только на заказанной карте и в принципе мог восприниматься как точка или некачественная печать и опечатка. Глафира быстро набрала телефон Визглякова, но у него и у оперов аппараты были вне зоны доступа. Девушка набросала всем сообщение с геоточкой и, подумав о том, что Стас наверняка ее пристукнет, вышла из кабинета. Пока она соображала, как ей вообще туда добраться, чтобы посмотреть, есть ли основания беспокоить людей, девушка увидела, что возле здания паркуется машина Журавлёва. Глаша моментально влетела в салон автомобиля и крикнула «Поехали!». «А куда именно?» — спросил несколько ошарашенный мужчина. Глафира молча ввела в навигатор нужные координаты и посмотрела на Марка. «Вот сюда!» Мужчина в ответ пожал плечами и выехал с парковки, ныряя на запруженную машинами улицу.